Глава 88. Не дёргай ногой, Чэ, а то воткну тебе иголку в ребро, сказал Трэвеллер. Рассказывай лучше дальше про всё жёлтое, сказала Оливейра. Я закрою глаза, и становится как в калейдоскопе. Всё жёлтое, сказал Трэвеллер, растирая ему бедро ваткой. Находится в ведении национальной корпорации уполномоченных по делам всего жёлтого. Животные с жёлтой шерстью Растения с желтыми цветами и желтые минералы послушно продиктлировало Левейро. Разве не так? В конце концов, в четверг у нас отведён моде, в воскресенье не работаем. Метаморфоза, происходящая от субботнего утра до вечера, необычайно люди успокаиваются. Ты делаешь мне так больно, просто ужас. Уж не желтый ли металл ты мне вводишь? Дистиллированную воду, сказал Тревеллер, а ты должен думать, что это морфий. Ты совершенно прав. Мир Софирина может показаться странным лишь тем, кто свято верит в свои установления. А чужие им не почем. Но подумай, как все изменится, стоит шагнуть с тротуара на мостовую и все равно, что перейти от всего желтого ко всему пампскому, сказала Левиера. Что-то меня в сон клонит. Че? Это от сонной водички. Лично я с большим удовольствием вколол бы тебе совсем другое, чтоб ты пошустрее стал. Объясни ко мне одну вещь, прежде чем я засну. Очень сомневаюсь, что ты заснешь, но давай. В скобках глава семьдесят вторая.